«Томочка. Проходите, молодой человек. Сейчас я вам все расскажу. Но для начала чайку». Антон едва помещался в прихожей, где в тесноте громоздились друг на друге куртки и пальто. Он снял обувь, надел предложенной хозяйкой тапочки и проследовал в комнату. Хозяйка явно ждала его прихода. На ней было длинное черное платье, казавшееся торжественным. Платье украшал белый кружевной воротник. Седые волосы были аккуратно собраны в пучок, кроме одной кокетливо подкрученной пряди. «Какая элегантная старуха!» — подумал Антон. Тамара Валентиновна усадила гостя за стол, застеленный невероятной кружевной скатертью. От нее исходил запах духов. Сладковатый, синтетический, но в то же время знакомый с детства. «Пахнет пряничным домиком», — почему-то подумал Антон. Хозяйка время от времени ныряла в огромный буфет. Оттуда доносился густой запах шоколада, ванильных сухарей и корицы. Из буфета были извлечены чашки с нежными пастушками и позолоченной каймой. Пастух и пастушка целовались в обрамлении венделей. Вслед за чашками на столе появились затейливая сахарница, пузатый чайник из пастушьего сервиза, фарфоровый молочник. Тамара Валентиновна заботливо кружилась вокруг Антона, продолжая извлекать из деревянного буфета свои богатства. Баранки, печенье в виде рыбок, остатки горького шоколада в серебристой фольге. Антон осторожно и с почтением к хозяйке надкусывал угощение. «Антон, я вам сейчас такое варенье дам попробовать. Уверена, вы не пробовали ничего подобного». С этими словами хозяйка слишком резво для пожилой женщины убежала на кухню и поставила на стол вазочку с вишнёвым вареньем. К ней прилагалась видавшая виды и растерявшая часть своей позолоты ложечка. Антон аккуратно погрузил ее в варенье и вдруг увидел мозги, лежащие в кровавой жиже. «Антон, не смотрите так! Оно просто с грецкими орехами!» — подмигнула хозяйка. Антон старался не спугнуть благодушное настроение Тамары Валентиновны и с искусственной улыбкой отправил вишенку в рот вместе с ореховыми мозгами. «Очень вкусно!» — крикнул Антон вслед хозяйки, снова убежавшей на кухню. Со спиной она выглядит намного моложе своих лет, почему-то подумал он. Антон шарил глазами по комнате, осваиваясь в ее нарядной пестроте. На фоне выцветших обоев висели десятки фотографий в резных рамочках. Там, запрокинув голову или кокетливо сощурив глаза, или прикрываясь полупрозрачным шарфом, или держа в руках букет ромашек, скалила белоснежные зубки красавица-брюнетка. «Какая красавица! Глаз не оторвать!» – нарочно-громко хвалил Антон. «Нравится?» – спрашивала хозяйка. Антону показалось, что бесцветный пергамент кожи немного оживился, прозавел, а глаза заблестели. «В конце концов, она же просто женщина!» – решил про себя Антон. «Из этого и будем исходить!» «Вы пейте, пейте чай, а я потом альбомы достану!» – снова хлопотала Тамара. Она становилась все веселее и задорнее, и иногда даже смеялась во весь рот, демонстрируя удивительную белизну зубов. Искусственные, наверное. Но не может быть таких роскошных зубов в таком возрасте. Когда чайная церемония была закончена, Тамара Валентиновна извлекла из деревянного брюха шкафа бархатные альбомы. Бордовый, алый, потертый темно-зеленый и совсем уж древний чёрно-синий. В альбомах покоились карточки бледных гимназисток, строгих военных и множество врачей в белых халатах. Тамара Валентиновна старательно берегла историю врачебной династии. Одного из запечатленных на снимке врачей Антон сразу узнал. Это был очень уважаемый в городе психиатр Максим Козенко. Чудесный человек, который многим помог. У него Антон уже брал интервью несколько раз. А вот этот молодой человек с эффектной бабочкой – Наверное, внук Тамары Валентиновны тоже психиатр. Вдруг из врачебного альбома случайно выпала фотография. На ней четыре ребенка: Насупленный мальчик в черной кепке и застёгнутый на все пуговицы рубахе, малышка в трогательных ботиночках и две старательно улыбающиеся босоногие девочки в мятых платьицах. Ничего необычного, кроме заднего плана. На нем явно было видно то самое дерево, из-за которого Антон мотался в командировку — На обороте стояла подпись 1940 год. Это вы в детстве? искренне удивился молодой человек. А рядом с вами та самая знаменитая Скрипкинская ветла. Да, я там родилась. И да, это то самое дерево, радовалась вниманию дама. Могу и про это рассказать. Боюсь, скоро память начнет меня подводить, но сейчас я все помню. Хозяйка оживилась сама. Но особенно оживились ее руки. Она нежно, как родная бабушка, дотронулась до кончика носа Антона. «Кстати, вы жалеете о чем то в своей жизни?» «Зачем-то», — спросил Антон. Тамара Валентиновна, еще больше помолодевшая, будто кто-то вдохнул в нее жизнь, посмотрела на него с кокетливым прищуром. Она встала и потрепала парня по голове. «О чем жалеют женщины?» «О любви». Антон с удивлением думал о том, как эта женщина сумела так хорошо сохраниться. Запах пряничного домика становился все сильнее. Антону казалось, что он обволакивает его, как большое нежное облако. «Разве вас можно не любить? Вы такая изысканная женщина. Женщина высшей пробы. Если бы вы знали, как старушке приятны ваши комплименты, юноша». Я уже отвыкла от этого удовольствия. Тамара Валентиновна изящным движением протянула руку для поцелуя. Антон старательно, словно преданный пес, обрадовавшийся приходу хозяина, бросился целовать эту руку. Не полюбить меня сложно, с моими-то навыками. Но меня, как и любую другую женщину, к сожалению, можно обмануть. Доктор О, я смотрю, вы здесь чаек попиваете. Вы из газеты, молодой человек. В дверях комнаты стоял грузный улыбающийся мужчина лет 60. Да, вот пришел побольше узнать о вашей династии, бодро отрапортовал Антон. Он перевел глаза на Тамару Валентиновну. Та сидела сгорбившаяся, бледная, полупрозрачная. Я очень утомилась, Максим, слабым голосом сказала она. Я пока прилягу. А ты расскажи что-нибудь нашему гостю? Это я всегда рад. С преувеличенным энтузиазмом улыбался мужчина, присаживаясь рядом с Антоном и хлопая себя по коленкам. Готов отвечать на все вопросы, Тамара Валентиновна с трудом поднялась и заковыляла к двери. Давайте начнем с того, какой процент людей в принципе нуждается в психиатрической помощи. Хороший вопрос, рассмеялся Казенко. Если брать в масштабах страны, то не меньше 7 миллионов юноша вот так-то. Это целый огромный город. Но цифра эта, без сомнения, должна быть увеличена, потому что большая часть пациентов обращается к нам в частном порядке, до смерти, боясь постановки на учет, который не существует уже больше 25 лет. Кроме того, придется признать, что в некоторых ситуациях, например, во время свирепствования психической эпидемии, «Помощь может потребоваться и условно здоровым людям». Козенко снова хохотнул, наливая себе чай. «Здоровым людям, да. А у нас в области бывали психические эпидемии?» заинтересовался Антон. «А как же, юноша, а как же? У нас они возникают регулярно в некоторых местах». «Регулярно. В том же Скрипкино. В этом веке уже несколько раз вспыхивали настоящие психические эпидемии». Люди теряли над собой контроль, поддавались внушению, закапывали себя заживо. Вы слышали об этом? Все вместе, что ли? Я думал, это только гриппом все вместе болеют, а с ума поодиночке сходят», – удивился журналист. «Если бы, юноша, если бы». Человеческие эмоции, к сожалению или к счастью, обладают крайней степенью заразительности. В толпе любая эмоция ощущается сильнее. Вы наверняка наблюдали что-то подобное на стадионе или на концертах. Но страшнее всего власть эмоций тогда, когда речь идет о благоприятной для психических эпидемий почве. Например, среди людей невежественных, необразованных, обладающих магическим мышлением. Я также подозреваю, что есть места, природные социальные аномалии, скажем так, где появление таких эпидемий практически неизбежно. Например, культовые сооружения могут являться центром социального притяжения людей, склонных верить в мистику. Но мы не должны отрицать и наличие природных аномалий, например, излучений, влияющих на психику людей. 1904. Тук-тук-тук. Переписчики. Легонько постучали в окно неприметного деревянного домишки, притаившегося на лесной опушке. Никто не ответил. Уходящие в глубь леса ряды почерневших домов казались заброшенными. Из них не доносилось ни звука, как будто их обитатели вдруг снялись с насиженных мест и ушли куда-то. Но куда? Кругом лесная чаща, чёрные поросшие мхом стволы деревьев корчились в густом тумане. «Тишина какая, как в могиле», — сказал один переписчик другому. Тук-тук-тук. Молчание было ответом. В воздухе стоял прелый запах гниения и подвала. Туман сгущался, и казалось, будто вся деревня покрылась плотной свинцовой дымкой. Будто все не просто ушли. А умерли здесь и продолжают лежать где-то в земле, источая этот гнилостный запах. Тук-тук-тук. Внезапно окно открылось, и из него в полной тишине высунулась иссушенная старческая рука. Рука сжимала записку. Переписчики осторожно взяли послание и прочли следующее. «Мы не согласны записывать наше имя и отчество. Нам, Христос, есть и отчество, и имя. Вашим законам повиноваться не можем и желаем за Христа умереть и. «Ну и что делать будем?» Переписчики поморщились. Шестое чувство не просто шептало, а буквально кричало им о том, что нужно как можно скорее отсюда уходить, убегать, уносить ноги, бежать, бежать как можно дальше от гнилостного тяжелого воздуха, от недоброжелательных молчаливых людей, ежедневно вдыхающих эти подземные испарения, от черных, скрюченных деревьев. Тут явно творилось что-то недоброе, и вникать в это не хотелось, как инстинктивно не хочется стоять на самом краю пропасти, рассматривая живописную расщелину. Что делать, что делать? Начальству докладывать будем. Начальство? Оно разберется. Быстрыми шагами переписчики отправились прочь, подальше от жуткого места. Ну и село. Словно и не село вовсе, а кладбище. «И не говори. Мне до сих пор кажется, что за нами кто-то следит. Как будто у этих деревьев и кустов есть глаза». Переписчик не ошибался. В то время, пока он говорил, за ним действительно наблюдало пять парней добрых, настороженных глаз. 1905 Внезапно небо изменило цвет, и из свинцово-серого стало сначала розовым, а потом и кроваво-красным. Седая старуха с растрёпанными волосами восторженно смотрела на небо, с которого свисали огромные, как в имя, алые шары. «Конец света близок! Я слышу его глаз!» «Что ты слышишь, матушка-калерия? Расскажи нам, поведай!» Григорий, мужик лет 30 с густой и длинной бородой, с уважением смотрел на провидицу, Его жена, бледная и сушёная многочисленными родами, робко выглядывала из-за его спины, слушая, что скажет молитвенница и постница. «Конец света близок, небо окрасилось кровью, а все из-за них. Они принесли с собой кровь, слуги зверя», — Иступленно твердила старуха. Григорий, его жена, дети и подошедшая тихо мать испуганно уставились на нее. Имя свое нельзя называть, иначе не спасется никто. В выступлении кричала калерия, сверкнула молния. Небо словно подавало собравшимся тайный знак, что провидется права. Григорий еще долго о чем-то шептался с калерией. Дети, несмотря на запрет матери и бабки, крутились рядом, пытаясь подслушать разговор, но ничего толком услышать не могли, кроме одного зловещего слова. И яма. Конец света «Ох, что с Григорием-то? Огромный был мужик, а сейчас все сохнет и сохнет. Насмерть запаститься, что ли, вздумал?» — шептались бабы. Григорий ничего не ел уже девятый день. Ну, голода не было. Наоборот, в теле появилась какая-то легкость. Мысли в голове кружились светлые, невесомые. Радостные. Немного кровоточили по ночам десны, но это ерунда. Главное заключалось в том, что Гриша твердо знал, на чьей стороне он будет в предстоящей битве добра и зла. Никак ему послужить добру. Он взял лопату и приступил к осуществлению своего плана. «Копай, копай, тьма уже близко!» — кружилась над ним калерия. «Боже, милости в нам грешном!» Григорий снова копал и удивлялся, откуда в руках берутся силы. Видимо, небеса посылали ему знак, чтобы избавить от последних сомнений. «Страшно мне, что страдать они будут, матушка!» Обратился он к старухе. «Будут страдать, голубчик, будут! Будут страдать, Гришенька! Но страдать будут несколько часов, может, день!» «А те, кто останутся навеки вечной, обречены гореть в гиене огненной! Вот посуди, сколько листьев на деревьях, сколько капель в море! Не пересчитать листьев, не пересчитать капель! Так и нам не пересчитать дней страданий тех, кто попадет под власть зверя!» «А вдруг не придут они в этот раз?» — робко спросил Григорий. «Придут, придут!» «Я все вижу. Ты на меня положись, так глядишь и спасемся, утешала его старуха. «Да ты уж, матушка, нас не оставь», — приговаривал Григорий, снова принимаясь за работу. «Гришенька, ты решился», — с невероятной грустью сказала подошедшая к яме мама, практически превратившаяся в тень. «Решился, матушка, с Божьей помощью». И спасёмся. Яма. Слышь, Кума, ты жену Григория не видела? Нет, уже пару дней как нет нигде. Неспокойно что-то на сердце. Мужик последнее время сам не свой. Как бы не уморил он их там. Бабы голдя собирались у колодца. Уже который день как по селу ходили нехорошие слухи. Куда-то вдруг разом исчезла мать Григория, его жена и трое малолетних детей. Исчезли еще несколько человек. И все это на фоне мрачных пророчеств. Кинулись, конечно, к Григорию. Мужик заметно похудел, осунулся, ходил как полуживой. Видать, решил запаститься. «Где мать-то, Гришенька? Где детки?» – спрашивают. А он все твердит одно и то же про скорый конец света, про муки адские, да про то, что скоро за ним придут. Было ясно, что дело плохо. Стали думать, что делать. Подослали к нему Глажку с ласковой речью, с кусочком хлебца. Уж она его жалела, уговаривала рассказать все, не таясь. Он ее к яме отвел. Место то сразу не найдешь. Оно аккуратно, листьями, ветками, травой замаскировано. А под травой... Доски и что-то вроде землянки. Глашка потом рассказала односельчанам. Те сломали тайник, и сомнения рассеялись. Не тайник это был, а большая могила, где люди и встретили в муках свой конец. В повалку лежали на полу скрюченные тела. Женщин, детей, стариков. Григорий безразлично смотрел на эту страшную картину, покорно ожидая ареста. Отойдя от первого шока, люди стали размышлять. Стоит ли вмешивать власть в это неприятное дело или самим разобраться? Калерия металась по деревне, возбужденная, громкая. «Конец света приближается! Приближается зло! Спасайтесь!» «В яму ее! крикнул кто-то. «В яму, в яму!» — закричала толпа. Пророчица побежала, но куда там? Как зверя загнали ее в мрачный склеп с мертвыми телами, яму снова закрыли досками, присыпали землей и ветками, и мрачно разошлись, не глядя друг другу в глаза.